Глава 7. Ситуация была ясна, как божий день. Ред беспечно подумал, что удачно замел следы, недооценил возможности противника. И теперь Селена в огромной опасности. Понятно, что ей что-то ввели прямо в примерочной кабинке магазина. Капитан со всех ног побежал на парковку. Он был бесконечно благодарен своему мозгу. В экстремальных ситуациях, Тот каким-то образом нейтрализовывал все эмоции и переходил в режим холодного расчета. Парковка огромная. Скорее всего, аэрокар похитителей ее уже покинул. Звонок Нику. Ник, пожалуйста, четко и по вопросам. Я в торговом центре космопорта Кеплер-442-Би-1. Геолокацию скинул. Ты можешь подсоединиться к камерам видеонаблюдения на парковке? Да как два пальца? Что искать-то? Мне нужен номер аэрокара. Марка, модель. Куда села вот эта девушка? Он тут же скинул фото с занесенного в память на Анадере паспорта. Она была в джинсах и в розовой футболке. О, так ты там бегаешь за девчонкой. Поражаешь, бро. Ник, четко и по существу, процедил сквозь зубы Ретт. Да ищу я ищу. Идет программа распознавания лиц. Ред успел уже пробежать к своему аэрокару и завестись. Есть! сине голубой прайор КП-606Л Подключиться к камерам наблюдения над низковоздушным пространством. Я не могу о таком тебя просить. Упавшим голосом произнес Ред. Одно дело взломать сервер торгового центра. Другое дело вклиниться в полицейские данные. 18 градусов от тебя к юго-востоку. Судя по всему, идут городское городской окраине Рэшли. Если врубишь максималку, догонишь минут через двадцать. Не благодари. Рэд уже сорвала и Ракар с места, выжимая из двигателя все, что тот мог дать. Пейзаж менялся стремительно, но приходилось лавировать в трехмерном скоростном потоке. Драгоценные минуты уходили. Пикнул ком. Ник скинул геопозицию остановившегося аэрокара. Это был какой-то заштатный мотель в переулке. Вокруг заводские корпуса и небольшой полуразрушенный частный сектор. Ред бросил Макларен на одной из соседских улиц. Как можно незаметнее подобрался поближе. Переулок был пустынным. Мотель представлял собой длинный ряд комнат с выходами сразу на дорогу. Перед одним и был припаркован прайор. У двери маячил здоровый амбал. Не было никакой возможности незаметно подобраться и посмотреть, сколько человек внутри. Свои способности рэд не переоценивал. Да, все сыновья Леграсс проходили обязательный курс самообороны, а его телохранитель, бывший спецназовец... Даже расщедрился и научил парочке приемов ближнего боя. Но один даже против троих он выстоит вряд ли. Тем более, когда из оружия с собой только шокер. Пока Ред оценивал ситуацию, из комнаты вышли двое мужчин. Что-то жестом показали охраннику и, сев в аэрокар, улетели. «Сейчас!» – подумал Ред, взъерошил волосы, заправил кусок футболки в джинсы и неуверенной походкой направился в сторону Амбала. — У вас зашигалочки не будет? — на ломаном галакти, — проговорил он, протягивая Амбалу сигарету в неуверенной дрожащей руке. Охранник оказался благосклонным к случайному выпивохе и уже опустил руку в карман, как Ред стремительно вскинул кисть с электрошокером и выпустил разряд Амбалу в шею. Тот округлил глаза, пошатнулся, попытался отпихнуть нападавшего, но потерял сознание. Капитан постарался подхватить бесчувственную тушу и как можно мягче опустить на землю. Затем подобрался к окну и заглянул. Селена лежала на кровати, свесив ноги на пол, вероятно, без сознания. В зоне видимости у стола спиной ко входу стоял еще один похититель. Рэт обернулся, оглядев улицу. Нужен был какой-то камень, но ничего подходящего не было. Тогда он быстро похлопал по карманам Мамбала и вытащил его ком. Дальше, наверное, включился адреналин, так как все последующее для капитана напоминало замедленную съемку. Он резко распахнул дверь и швырнул в голову начавшего было поворачиваться противника Ком естественно, не попал, но тот ожидаемо уклонился. Этого мгновения Реду хватило, чтобы прыгнуть в горизонталь ногами вперед и с силой ударить охранника ребром ноги по голени. Тот взвыл, согнулся, но успел заметить и выбить из руки капитана электрошокер. Они оба покатились по полу. Капитан пропустил пару ударов в лицо. Потом изловчился и сам нанес неплохой апперкот в челюсть. Но охранник сознания тоже не потерял. Неожиданно в его руке блеснуло лезвие. К счастью, тело Реда успело среагировать быстрее, чем он понял, что происходит. Ему удалось перехватить руку и вывернуть ее в сторону нападавшего. Тот дернулся, и нож вошел ему в шею. Кровь брызнула так же жутко. Как это показывают в фильмах. Капитан опустил нож и поднялся. Мозг, к счастью, продолжал работать как часы. Открыть дверь. Второй раз на случай прояснения сознания садануть амбала поднятым электрошокером. Втащить его внутрь. Снять с собой их охранника в ремни и связать живого. Наскоро оттереть руки от липкой красной массы а его куртку. Подскочить к кровати. Проверить у Селены пульс. Слава богу, слабый, но он был. «Селена — Селена! — похлопал он ее по щекам. — Ты слышишь меня? Девушка пробормотала, что-то неразборчивое. Ред метнулся к столу. Часть ампул упала и разбилась во время драки. На сохранившихся видна была маркировка. — Сыворотка правды! — сразу догадался он. Но теперь не неясна была вколотая девушке доза амбал начал приходить в себя. «Где антидот?» – гаркнул Ред, угрожая охраннику очередным ударом тока. Тот громко заржал. Капитана накрыла безудержная ярость. Он снова метнулся к столу, набрал шприц и, не особенно заворачиваясь в тонкостях внутривенного укола, ввел препарат. «Где антидот, тварь? А то отправишься к працам! Зрачки амбала расширились. «Нет, его у нас нет!» Ред снова кинулся к кровати, взял Селену на руки и понес к Иракару. К его огромной удаче на улочке по-прежнему никого не было. Правое плечо капитана горело огнем. Он обратил на это внимание только сейчас. К тому же рука начала неметь. Черт! Его все-таки зацепило ножом. Рана была длинная, но не глубокая. Футболка уже все равно вся в крови. Не поймешь, где своя, где чужая. Только бы донести до Иракара, Только бы донести. «Сэл, Сэл, ты слышишь меня?» Невнятный жест головой, похожий на кивок. «Сэл, что они спрашивали?» «Еноты, кругом еноты». Я им говорила, что не взяла посылку, но у енотов такие цепкие лапки. Первобытный, неконтролируемый страх снова сжал сердце Реда. «Сэл, милая, держись! Слышишь меня? Это Рэд! Держись, милая! Сейчас доберемся на корабль!» Он практически втащил Селену на пассажирское сиденье. От напряжения раненая рука почти онемела. Ничего, он поведет Макларен левой рукой. У него нет вариантов. Значит, справится. Ее нет на яхте, я же вам сказала. Я ее не взяла. Ох. Селена перешла на всхлипы. Почему так темно? Это море? Мы там, где небо сливается с морем. И она зарыдала. К счастью, номер аэрокара был зафиксирован в документах. И на территорию космопорта их пропустили без остановки. Еще на подлете к яхте Ред открыл багажный отсек и влетел прямо внутрь. «При приближении к кораблю ближе, чем на пять метров, предупреждать, вывести обзор со всех камер на большой экран», – приказал он Виктории. Правая рука двигалась, но нормально пользоваться ей было нельзя. Пришлось погрузить Селену на плечо как куль. Хорошо, хоть она не сопротивлялась. Медицинская капсула напоминала собой металлическую ванну-джакузи со множеством отверстий. Только здесь они нужны были не для подачи воздуха, а для различных манипуляторов. Этот агрегат, запрограммированный на огромный спектр процедур, включая несколько десятков типовых операций и даже принятие родов, не раз выручал Реда. Сейчас, однако, капитан глубоко сожалел, что собственных медицинских знаний у него сгулькин нос. Кое-как, стянув одной рукой с селены одежду, Рэд погрузил ее в капсулу и включил режим сканирования состояния. На экране побежали строки с показателями «Тяжелая интоксикация», «Поражение центральной нервной системы», «Поражение кровеносной системы», «Аритмия». Дальше шел запрос на применение лекарственных средств и плазмофереза. Ожидаемый прогноз на полное выздоровление – 84%. Капитан взвыл, чувствуя свою беспомощность. Что такое 84? А 16% на что? На летальный исход, на побочные явления в виде слепоты, потери разума или банальную слабость, тошноту и прочие мелочи? Что он может сделать еще, чтобы увеличить шансы? вести в госпиталь? Эту идею он отмел еще в Айракаре. Начнется бюрократия с оформлением, вызовом полиции, выяснением обстоятельств. Тут же явно не отравление пирожком. Ценное время будет потеряно. Значит, вариантов снова нет. Ред, тяжело выдохнув и нажав ввод, Задернул матовую шторку одеяла до уровня ключиц селены. Капитану не хотелось, чтобы она чувствовала себя неловко, если придет в сознание. На этом этапе, решив, видимо, что его задача выполнена, организм капитана дал сбой. Парня резко замутило, и стук собственного сердца стал слышен даже в висках. Ред кинулся в душевую. Его вытошнило. Окровавленная футболка уже присохла к ране. От нее шел какой-то металлическо-тошнотворный запах. Капитан включил душ и неподвижно стоял в нем несколько минут. Мысли стремительно метались и путались. Кровь, хлынувшая ему на руки. Он убил. Определенно убил человека. Может, даже двоих. Да, это была самооборона. Ну... Почему же так гадостно-то? Люди веками убивали друг друга всю историю цивилизации. Неужели каждый раз так паршиво? Селена, что будет с ней? Что там за гранью этих 84%? Вести ее в таком состоянии вскрутку немыслимо. На ноже, шприцы, ремнях. Бог знает еще на чем остались его отпечатки. Да, их нет ни в каких базах, но это пока. Оставаться на Кеплере небезопасно. Так тупо стоять. Тем более. Ред несколько раз длинно выдохнул, пытаясь обуздать панику. Но сейчас самое важное – Селена. Если он развалится на куски, им это не поможет. Капитан попытался силой воли заблокировать рефлексию до более спокойных времен. Первым делом надо обработать рану. Размокшая футболка отстала от пореза, но липла к телу и стаскивалась с трудом. Джинсы тоже. Наконец он справился с одеждой, взял мочалку и с силой начал тереть кожу. Теплая вода и отсутствие кровавых корок дарили облегчение. Ред обернулся полотенцем и вернулся в медицинский отсек. Селена также лежала, неровно дыша. ФРС работал, состояние было стабильным. Капитан осмотрел свое плечо. Рана, как он и предполагал, была неглубокая, но края кожи жутковато расходились. Обработав поверхность антисептиком, Рэд, сцепив зубы, стянул кожу, как замок на молнии и наложил фиксирующий пластырь шов. Плечо жгло и как-то мелко дергало. Подумав, капитан уколол себе еще две сыворотки, противобактериальную и регенеративную. Обезболивающее делать не рискнул. Слабое все равно не поможет. Сильная же вызовет заторможенность реакций, а это сейчас ни к чему. Запили колком, звонил Ник. «Джерри, ну ты куда пропал? Что там у тебя?» – тревожно спросил он. «Все окей», – ровным, спокойным голосом произнес Ред. «Были некоторые проблемы, но сейчас все разъяснилось. Я, возможно, задержусь на пару дней. Не переживай там. До встречи». «А отключить межпланетку?» – распорядился он кораблю. В открытом космосе он ее не использовал отнюдь не из-за денег, у корабля-то мозги электронные. А нет связи, нет возможности хакнуть. Ник, конечно, ему тут настроил крутецкую защиту, но на любой клин найдется другой клин. Сейчас безопаснее всего удалиться куда-нибудь на пару часов лета от орбиты. С одной стороны, еще под прикрытием местного правопорядка, а с другой уже будет фора, если придется спешно уходить. Он на минуту заскочил в свою каюту одеться и поспешил в кабину запрашивать разрешение на взлет. В своей очереди пришлось ждать 40 минут. Поднимать корабль парень старался максимально медленно и плавно, чтобы лишний раз не тревожить лежащую в лазарете девушку. Пришлось опять держать джойстик левой рукой. Но на фоне свалившихся проблем это уже казалось легким неудобством. Вспоминая все рекомендации для скорейшего восстановления сил, сразу после зависания в пространстве Ред пошел на кухню и разморозил себе гигантский стейк. Гранатовый сок неожиданно тоже нашелся. Есть все это он отправился в медицинский отсек. Разумом он понимал, что если ситуация изменится, Корабль его сразу оповестит. Но когда он видел Селену своими глазами, ему все равно было спокойнее. Девушка дышала ровнее, но в целом ее состояние по-прежнему оценивалось как средней тяжести. Ред поел и остался сидеть рядом с капсулой. Он смотрел и смотрел на лицо Селены. Ее пухленькие губы, мягкие черты. Длинные роскошные ресницы. Белоснежка, подумалось ему, может, стоит поцеловать. Он горько усмехнулся своей шутке. Ах, если бы в реальной жизни все было так просто. Неожиданно на капсуле замигал красный огонек. Информация на экране оповещала, что ситуация дестабилизировалась и необходимо переливание крови. Положительный исход в случае выполнения манипуляции – 94%. Ред моментально сунул руку в кольцо венозного забора. Он знал, что его первое положительное подходит практически всем, но в любом случае аппаратура предварительно проведет проверку. «Совместимость оптимальна. Для завершения операции предоставьте 1000 мл материала». «Вот идиот!» – выругал Ред сам себя. Ему и в голову не приходило возить в аптечке кровезаменители или донорские пакеты. В стандартную комплектацию блока это не входило. Откуда-то из глубин памяти всплыло, что тысяча миллилитров – это две донорские нормы. Многовато для организма. Еще неизвестно, сколько он уже потерял. Что будет с селеной? если он отключится или того хуже. Она пробовала летать, но не посадит яхту на планету с таким трафиком. Решение само возникло в голове. «Селена, если я без сознания более получаса, смотри по листку. Нажми на панели управления желтую кнопку. Когда ответят, скажешь, что код ситуации 3, и жди помощи». «Не волнуйся, все будет хорошо!» Вывел он записку на большой экран. Кнопку он уже предварительно запрограммировал таким образом, что после ее нажатия корабль снимет блокировку со всех шлюзов. Спасательная бригада сможет беспрепятственно попасть внутрь. После этого он взял блокнот с ручкой, поставил рядом бутылку с водой и положил руку в кольцо для забора крови. «Забор тысячи миллилитров у человека вашего роста и веса может вызвать тяжелые последствия для организма, вплоть до летального исхода», – проинформировала капсула. Ред нажал повторное подтверждение процедуры. Сел, постарался максимально расслабиться, чтобы дополнительно не напрягать кровеносную систему. На листе он запланировал записывать время каждые десять минут. Закрывать глаза нельзя, иначе просто заснешь. Он снова стал разглядывать Селену. Такие милые завитки волос вокруг лица. Маленькая родинка на щеке возле уха. четкая линия бровей. Он отвлекался только посмотреть на часы. К счастью, они не пострадали в драке. Через три отметки появились первые нездоровые признаки. Сердце начало трепыхаться, выступил холодный пот, накатила слабость. Ред влил в себя стакан воды, но ничего не изменилось. В помещении стало как-то душно, страшно, хотелось спать. Еще через две отметки перед глазами заплясали черные мушки, следующую он уже поставил вслепую. Самое обидное, если все зря пронеслось где-то на задворках сознания, и темнота поглотила капитана.